Пригнувшись, Беркут инстинктивно захватил голову Калины, налег на плечи, прикрыл ее, опасаясь, что вместе с этим крошевом рухнет и весь карниз. Тот, правда, устоял. Однако, чуть сместив прицел, артиллеристы, которые впервые обстреливали их с того берега, положили второй снаряд недалеко от крыльца, и вновь только карниз спас их от погребения под грудой развалин. в которую, как он понял, превратился, если не весь дом, то, по крайней мере, вся пристройка. Выпавшая из руки калина лампа разбилась и погасла. Часть простенка обвалилась, и в кромешной темноте они на ощупь пробирались через груду камня и щебенки. — Какое счастье, что у этого склепа есть запасной выход! — проговорил Андрей, когда Калина зажгла лампу, висевшую на стене. Иначе нам пришлось бы пробиваться через завалы. А может, и не стоило бы пробиваться? Все равно все погибнем. Кого не убьют снарядами выловят по штольням? Этой обороны немчуранам не простит? но это мы еще увидим. Жаль, что свой фонарик я забыл в комнате. от которой уже, наверное, ничего не осталось. Да черт с ним. Гаси фонарь. Пусть он остается здесь. Дальше пойдем на ощупь. Калина приподняла стекло летучей мыши, однако гасить не спешила. Что случилось? Слушай меня. Я действительно выйду с тобой, но никто не должен знать, откуда мы появились. И хода сюда тоже никто знать не должен. Но мы уже говорили об этой обители, превратим ее в лазарет. Никаких лазаретов, никаких. Решишься настоять на своем убью? Ничего не понимаю. Что с тобой происходит? Пока ничего, но может происходить. Когда нас окончательно прижмут, мы с тобой, понимаешь, только мы с тобой, только вдвоем забьемся сюда и дождемся своих А хочешь, вообще не выходи, пока не придут наши. Кто там станет потом разбираться? Попал под завал, и все тут. Не бойся, я, лагерная стерва, тебя не выдам. Божественный вариант. Остаться, отсидеться. Только это исключено, вздохнул беркут Я солдат и лагерный. Не решился он выговорить стервой. — Больше себя не называй. — Говорю, как есть, — отрубила девушка. — А здесь? Ты видишь, что происходит? Осколочный ад. Нас просто-напросто убивают. На кой черт тебе погибать в этих каменоломнях? Ради чего? Я слышала, ты вообще случайно оказался на нашем хуторе. Солдаты в штольне говорили. Если бы не этот антихрист-капитан, мы бы давно ушли к своим. Не нужно передавать все, что слышал обо мне. Не нравится? Мне этими людьми командовать и вместе с ними встречать смерть. Нервишки подводят. Понятно. Словом, так, приберегаем эту коморку на крайний случай. Двое-трое суток мы сможем просидеть, даже если немцы перекроют и этот выход. Вон там, в закутке, вентиляционная щель, я ее замаскировала. Через нее, чуть расширив отверстие, и наверх пробиться можно. Лом я припасла, только пока никому ни слова. — Ладно, договорились. Неохотно согласился Беркут. И чтобы завязано было. А то ведь кто-то из бойцов обязательно попадется немцам и выдаст. Все, иди, я присвечу. К выходу, к выходу, и не жди, я чуть попозже. Когда через несколько минут капитан увидел Калину на выходе из узкой скалистой горловины, в руках у нее уже был кавалерийский карабин. «Ты когда успела вооружиться?» — удивился он. «А у меня тут в разных местах по припасено», — доверительно объяснила девушка. «Так, на всякий случай, когда то ли те, то ли эти брать придут, еще бы несколько гранат порастыкивать, несколько по своим уже пристроила, но маловато». «То ли те, то ли эти, говоришь?» Что слышал, то и сказано. Никогда не переспрашивай и не уточняй, особенно когда в руках у меня оружие, пристрелю и вообще. Она хотела сказать еще что-то, но в это время со стороны въезда в каменно как раз оттуда, где стояла замаскированная машина Пищука, донеслись звуки стрельбы. скомандовал всем, кто мог слышать его, «Тревога! В ржье!» Комендант бросился на пологий склон, завершавшийся невысоким, похожим на крепостную стену гребнем. Как оказалось, он прибыл туда вовремя. У скальных ворот, каменречья, десяток бойцов гарнизона действительно сдерживали до взвода немцев, которые пытались прорваться в глубь каменоломен. на пока там шел бой, еще с полтора десятка вермахтовцев Разбрелось между валунами и скалами, пытаясь подняться на гребень и таким образом зайти оборонявшимся в тыл. Едва Беркут разобрался в ситуации, как увидел, что справа от него залег Мальчевский. — Кто ж так в гости ходит? Архаровцы не кастрированные! — взмутился младший сержант. — Не против, если мы сейчас причащим их, комендант? — Да, видно, придется. Только не горячась, патронов маловато прихватил. — Вот и поберегите их, — молвила Калина, укладываясь слева от коменданта. Они дали по короткой автоматной очереди, однако немцы без потерь залегли и сначала затаились, а затем принялись подползать. — Да не палите вы, — прикрикнула на бойцов Калина. берегите патроны на тот случай, когда поднимутся в атаку. А пока что спрячьтесь, затаитесь, пусть немного смелеют. У меня тут с ними кровавая танга намечается. Первым, кого она сняла, был то ли офицер, то ли фельдфебель. Выглянув из-за валуна, он крикнул «Поднялись! Пошли!» и тут же упал под пулей танцовщицы». второго она достала когда тот едва приподнял левое плечо очевидно в попытке достать из-заголянища запасной магазин к автомату он был ранен и орал посылая русским прокллятьие третье же калиновская сила когда тот метнулся от одного валуна к другому причем этот выстрел поразил беркута у девушки было всего несколько секунд чтобы среагировать, сориентироваться и прицелиться. Тем более, что снимать пришлось движущуюся мишень. — Не, ты смотри, комендант, что-то Сибелло-Инквизиторское вытворяет. Изумился Мальчевский, наблюдая за тем, как быстро сменив позицию, Войтич сумела подстрелить четвертого немца, уже когда все оставшиеся в живых Вермахтовцы с криками «Там русский снайпер! Снимите кто-нибудь этого снайпера!» Начали оставлять склон Каменно-Реченского плато. «Не каркай под руку, сволота лагерная!» Попыталась осадить его Войтич. «Но ведь это Жанна Дарк безлошадная, весь наш гарнизон дисквалифицирует и без работы оставит!» Не унимался манчевский хотя берку тоже прикрикнул на него. И, наконец, еще одного Калина сумела то ли убить, то ли ранить уже за дальними валунами, когда в вечерних сумерках силуэты вражеских солдат едва улавливались. Весть о незнающем промаха снайпере очевидно остудила пыл, и тех солдат, которые пытались прорваться через заваленные камнями ворота. И были эти пехотинцы явно не из роты гауптмана Вильгельма Ганка. Тот бы попросту не позволил себе так в углу потерять солдат, да и располагалось его подразделение туда, поближе к болоту. что ж ты, не раскаившаяся блудница войны, до сих пор не признавалась, что так метко стреляешь, Возмутился Мальчевский, когда все трое возвращались к дому Брылы. — И вообще, откуда ты здесь взялась? — Еще один глупый вопрос задашь, пристрелю, — деловито молвила Калина, передергивая затвор. — Или под руку во время боя вякнешь, тоже пристрелю? — При мне лучше молчать. И можешь не сомневаться, это пристрелит, — развеял остатки его сомнений Беркут.